Глава двенадцатая. Рождество. Не сказать, чтобы поездка из Мадридов по Салабино была впечатляющей, но он мог хотя бы бегло посмотреть на страну, так повлиявшую на его собственную. Ла мечтал увидеть Кларенс, но еще сильнее — провести несколько дней в настоящей испанской семье. Его новая подруга пробудила в нем нежданное чувство болезненного любопытства — Он пытался представить, как бы сложилась его жизнь, если б белый отец позаботился о нем. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что его кровные родственники — испанцы. В детстве Ла, пусть и не показывал виду, страдал от отсутствия отца. И Нико хотя бы знал имя своего, а он нет. Спасали выдуманные истории — Например, что его отец был исследователем, которого сожрал лев в джунглях, или что он выполняет где-то секретное задание. Подрастая, он начал осознавать реальность и задавать более настойчивые вопросы. Не раз спрашивал у деда, но тот отсылал его к матери, а та стояла на своем — «Ты сын бесилы, и этого достаточно». В отсутствии матери он копался в ящиках, стремясь обнаружить подсказку — Единственным хрупким трофеем оказался обрывок фотографии, на которой белый мужчина опирался на грузовик. Он забрал фото, чтобы снять копию, но в итоге оригинал на место не вернул и носил его в бумажнике. Глупо, но он воспринимал этого неизвестного мужчину как родного отца. Шли годы, и Ла был вынужден признать... что история его матери не отличается от истории мамы-сад и других женщин, которых мужчины бросили без всяких угрызений совести. Слабое утешение, но не он первый и не он последний. Желание найти того, кто давно исчез, не пропало, но стало меньше. Несколько лет Ла не задумывался о своем происхождении, пока не появилась Кларенс. Молодой человек взглянул на часы. Он трясся в автобусе уже два часа. Вдоль дороги тянулись обрезанные виноградники, мелькали деревушки. Дома в основном были каменные, одноэтажные, видно было, что очень старые, но встречались и современные в два-три этажа. Путь приближался к концу, и сердце лажалось. Шоссе стало узким, с одной стороны поднимались горы, с другой, далеко внизу, бурлила река. «Что за дьявольская сила погнала людей отсюда в Африку?» — думал ла «Это все равно, что переселиться на Луну или Марс. Настолько непохожим был пейзаж, непривычный ему. Лучше или хуже не ему судить. Но разве люди не считают свои родные места самыми красивыми?» Автобус остановился в Сербиане. крупными хлопьями валил снег, как, вероятно, и положено в канун Рождества. Его встречала Кларенс, но он не сразу признал ее в женщине, одетой по здешней погоде. Ла и сам был в темном шерстяном пальто, обвязанной шарфом по самые глаза. Они дружески обнялись, и Кларенс долго не могла от него оторваться, испытывая родственные чувства. «И Нико крупнее». мелькнула в голове мысль. — Ты представить не можешь, как я тебе рада! Кларенс наконец отступила и вновь улыбнулась. — Надеюсь, наш снег тебя не слишком напрягает? — У нас дожди по полгода льют, — усмехнул Салаа. — Так что снег я уж как-нибудь переживу. Пока Кларенс вела машину по узкой дороге, проложенной снегоуборщиком, они обменивались новостями. «Как дела у брата?» — спросила Кларенс, как бы между делом, не найдя в себе сил назвать и Нико по имени. «Как обычно. Занят работой, детьми», — отвечал ла «Он и так неразговорчив, а после твоего отъезда из него вообще слова не вытащишь». «Со мной он много болтал», — подумала Кларенс, — и постоянно смеялся. «Он передает тебе привет». «Да, спасибо». По мере приближения к дому Кларенс все сильнее нервничала. Она рассказала семье про Ла, но не предупредила, что он и есть ее особый гость на Рождество. Как они примут его? «Почти добрались», — объявила она звонко. «Приготовься к тому, что ты не сможешь встать из-за стола раньше завтрашнего вечера. И вот еще совет. Молчание, если мама предлагает тебе еду...» Это знак согласия. Кармен с самого утра суетилась на кухне. Ларенс наконец-то пригласила к ним на Рождество своего друга, и она собиралась произвести наилучшее впечатление. Киллиан весь день нервничал. Сперва он списывал это на погоду, так бывает, когда она меняется, но ощущение было иным, почему-то сосало под ложечкой, будто должно произойти что-то невероятное. Он взглянул на Хакоба, который с нетипичным для него вниманием уставился в телевизор. Киллиан так и не решился обсудить с братом новости, которые Кларенс привезла из Гвинеи, но знал, что воспоминания одолевают Хакоба не меньше, чем его самого. Оба столько лет делали вид, что ничего не произошло. Что бессила рассказала Кларенс? Брат, конечно же, не мог об этом не думать. Хакоба обернулся, перехватил взгляд килиана и нахмурился. На самом деле сейчас его мысли были о другом. Его дочь решила пригласить особого гостя на праздник. Кармен разволновалась, считая, что это означает нечто серьезное, а он сам испытывал смешанные чувства. Незнакомец мог стать членом их семьи, а мог и не стать, так стоит ли перья распушать? Но он радовался за дочь, которую любил больше всего на свете, и дал себе слово, что будет вести себя хорошо с парнем. «Семья — Семья! — донесся от двери звонкий голос Кларенс. — Мы приехали! Девушка нервно сглотнула. Все выскочили в прихожую и... Кармен поджала губы и удивленно присвистнула. Хакоба вздрогнул, как будто узрел привидение, а глаза Киллиана наполнились слезами. Даниэла выронила коробку с золотыми звездочками, которыми она украшала скатерть. Звездочки рассыпались по полу, и девушка, вспыхнув, бросилась собирать их. Кармен первая поприветствовала Лаа, и гость протянул ей коробку конфет. «Оказывается, в Мадриде есть магазин под названием «Какао из Сампаки», — сообщил он заговорщицки. «Мне сказали, что там продают лучший в мире шоколад. Покупая, я подумал, что у вас будет отличная возможность проверить, правдивы ли слухи». Хакоба пытался всеми силами сохранить самообладание. Фернанда ла сын Бесилы, и в этого парня влюбилась его дочь. Не может быть! О, Господи, знала бы Кармен! Он проклинал судьбу за то, что свела Кларенс с единственными людьми на острове, с которыми ей точно не следовало встречаться. В курсе ли этот юноша, что случилось с его матерью? Они с Киллианом смогли похоронить воспоминания. Но тогда откуда взялся этот блеск в глазах брата? Киллиан знал про Лаа? Почему тогда не сказал? В памяти всплыл обрывок письма, попавшийся ему много лет назад, когда он что-то искал в гостиной. В тот момент он не обратил внимания, но теперь письмо обрело новый смысл. «Кларенс и Лаа могут быть вместе?» — О, нет! — Хакоба потряс головой. — Он сделает все возможное, чтобы не допустить развития их отношений. Ла подошел поздороваться, и Хакоба холодно пожал ему руку. — Он просто красавец! — шепнула Кармен дочери. — Но тебе стоило нас предупредить. Ты видела, какое у отца лицо? Клоренс не ответила. Она пристально наблюдала за Килианом. Дядя с нежностью держал руку гостя в своих огромных ладонях, как будто желая убедиться, что тот не иллюзия, и без отрыва смотрел ему в глаза. Кажется, все детали головоломки встали на место. Килиан наконец отпустил руку парня. и Кларенс представила ла Даниэле. Та поднялась на цыпочки и поцеловала его в обе щеки. Все дружно рассмеялись. Кармен предупредила, что вот-вот будет готов ужин, и Кларенс отвела ла в гостевую спальню, чтобы тот переоделся. Когда он вошел в столовую, коробка конфет стояла в центре стола, а Кларенс подумала, что первый раз слово «сампака» будет сопровождать их весь вечер. Все согласились, что Кармен превзошла себя. Она приготовила рождественский суп с топиокой яйца, фаршированные фуагра, подала восхитительного жареного ягненка с картофельными ломтиками и нежными зелеными бобами, а на десерт был лимонный пирог с меренгами. За столом разговор велся ни о чем, но потом у камина Языки развязались клаенсс много рассказывал о своей поездке в гвинею произнес килилиан откидываясь в кресле но нам с братом было бы интересно услышать что то и от тебя ла на ла килилиан произвел сильное впечатление ему было уже за семьдесят но он не утратил жизненных сил с лица мужчины не сходила искренняя улыбка в то время как Хакоба был мрачнее тучи. ла было неприятно осознавать это, но во взгляде Хакоба сквозило что-то отталкивающее, а может, просто показалось. — Честно, я даже не знаю, что добавить к ее рассказу, — сказал молодой человек. — Наверняка она вам говорила, что жизнь у нас непростая. В стране многого не хватает, и у нас слишком много запретов. Даниэла, будучи медсестрой, спросила о здравоохранении, но на самом деле ее совсем не интересовал этот вопрос. Она пыталась понять, какие отношения связывают Кларенс и Лаа. Сестра что-то недоговаривает? Лаа такой красавчик, от него невозможно оторвать глаз. Может быть, чувство сестры осталось без ответа? Но, с другой стороны, между Кларенс и Лаа царило полное взаимопонимание, а еще сестра постоянно поглядывала то на гостя, то на Хакоба, будто хотела понять, какое впечатление Лаа произвел на отца. «Сам Хакоба явно не рад выбору дочери. Неужели все дело в цвете кожи? Бедный, бедный дядя Хакоба», — подумала Даниэла, — «с ним ни разу подобного не случалось». она закусила губу. Не слишком ли быстро все происходит? И что вообще происходит? Кларенс и ла были счастливы, но она пришла к выводу, что между ними нет ничего, кроме крепкой дружбы. По крайней мере, ей так хотелось думать. Лаа рассказывал, что медицина у них не на высоте, квалифицированных кадров не хватает, детская смертность по-прежнему высока. Даниэла слушала и рассматривала его — Глаза ла сияли, непослушные колечки волос спадали на лоб, и эта милая привычка запрокидывать голову, когда он смеялся. Девушка поймала себя на том, что ей хочется, чтобы он разговаривал только с ней. «Но как может страна с огромными запасами нефти прозябать в таких условиях?» — задала она умный вопрос, похвалив себя за это. «Из-за плохого управления?» — пожал плечами Лаа. Если бы производство нормально контролировалось, у нас был бы самый высокий доход на душу населения в Африке. Кларенс говорила, что все дело в конфликте между Фанк и Буби. Вставила Кармен, щеки у нее зарделись от вина. — Не соглашусь, — вздохнул парень. — Видите ли, Кармен, у меня много друзей среди Фанк. Они понимают причину недовольства Буби. Да, Буби притесняют, но и семьи фанк, если они бедны, не в лучшем положении. Всегда проще все списать на межплеменные разногласия. У нас ведь как? Если Буби убьют, семья убитого мстит, начинаются беспорядки. А такая ненависть только на руку режиму. Киллиан поднялся, чтобы налить себе еще бокал, а Хакоба, выдавив улыбку, спросил. Кларенс говорила... что у вас есть те, кто желает полной независимости острова. — Это так? — он поскреб шрам на левой руке. Им не понравился разрыв с Испанией, и теперь они хотят отделиться от Гвинеи. Правильно я понимаю? Дочь обожгла его взглядом, но ла спокойно ответил. — У вас ведь тоже есть такие группы, разве нет? На острове сторонники независимости никогда не смогут организовать политическую партию, их слишком мало. И это при том, что они пропагандируют ненасилие и свободное волеизъявление, как и положено при демократии. Повисла пауза и нарушила ее Даниэла. Кларенс удивилась, насколько сестра сегодня болтлива. «У вас все наладится, это вопрос времени». Кларенс рассказывала, что на острове построили много красивых зданий, а университет превзошел ее ожидания. Это ведь хороший знак. Ла кивнул. Даниэла выглядела очень юной, гораздо моложе сестры. На ней было черное платье с полосками, на плечах шерстяной свитер. Светло-русые волосы собраны в низкий узел, кожа почти фарфоровая и выразительные глаза». — Да, Даниэла, ты права, все наладится. Из чего-то нужно начинать. Может быть, однажды... — Слушайте, — живо перебила карман сегодня праздник. Успейте еще обсудить проблемы Гвинеи. Давайте уж поговорим о чем-нибудь веселом. — Ла, хочешь еще пирога? Парень растерянно потер бровь, а Кларенс расхохоталась. На следующий день все встали поздно, кроме Кармен, которая опять отправилась на кухню, намереваясь поразить всех рождественской индейкой, фаршированной орехами. Братья после завтрака куда-то запропастились, Кларенс, Даниэла и Лаа чем могли помогали хозяйке. Кармен расспрашивала Лаа, как они празднуют Рождество дома, и тот осведомился где именно, в Америке или в Африке. Но с Америкой все ясно, а про Африку я ничего не слышала. Вы наряжаете пальмы? Все рассмеялись в шутки, а Даниэла, схватив мелок, нарисовала на грифельной доске пальму с рождественскими звездами. Кухня была просторной, и все же Даниэла и Лаа ухитрялись постоянно сталкиваться. Кларенс чувствовала себя счастливой. Она любила это время года, когда кругом белым-бело, а в доме пахнет елкой и полно вкусной еды. Лаа сказал, что в Гвинеи, конечно же, нет такого Рождества, как в Посолобино. У них сейчас жара, и все предпочитают сидеть под кондиционером, у кого он есть. Рождественские гирлянды в городе вывешивают, но они часто не горят из-за перебоев с электричеством, а в деревнях такого и не было никогда». «Рождественские подарки делают только те, у кого есть деньги». Вспомнив о подарках, Ла спросил у Кармен, когда будет лучше их преподнести. карман улыбнулась. Чем ближе она узнавала молодого человека, тем больше он ей нравился. Такой зять ей бы точно подошел. Время подарков пришло за обедом. Женщины Робалтуя получили от своих мужчин духи и украшения. Хакоба был подарен уютный свитер, а Килиану кожаный кошелек. Наступил черед ла карман он привез три книги. О домашних традициях Гвинеи, маленький сборник рецептов, «Угадал!» — воскликнула она, и антологию гвинейской литературы. Для Хакоба парень нашел в Мадриде несколько фильмов, которые снял на Фернандо По в сороковые и пятидесятые годы один испанский режиссер, Кларенс достались записи гвинейских групп, сделанные на студии в Испании, а Даниэле он накинул на плечи роскошную шаль, и та снимала ее весь вечер, чувствуя невероятное возбуждение. Наконец молодой человек передал маленький сверток килиану сидевшему во главе стола. — У меня совсем не было идей, — признался он, — и я спросил совета у мамы. Надеюсь, вам понравится. Киллиан развернул бумагу и извлек на свет маленький деревянный предмет, похожий на колокольчик, только квадратный и с несколькими язычками. — Это, — попытался объяснить молодой человек, — Елёбо, — закончил за него Киллиан дрогнувшим голосом. — Традиционный колокольчик, призванный отпугивать злых духов. Кларенс задумалась. Симон что-то говорил в сампаке про колокольчик. Он сказал, что если глаза не подскажут ответ, то нужно отыскать ельёбо. И где же искать? Почему Бессила посоветовала Ла привезти Килиану именно этот подарок? Насколько девушка знала, Симон с ней не общался. Спасибо большое, поблагодарил Килиан побледнев. Ты не представляешь, как я рад. Даниэла попросила посмотреть вещицу. «Где я могла его видеть?» — нахмурилась она, взяв колокольчик в руки. «Он напоминает... он напоминает...» «Даниэла, дочка, принеси, пожалуйста, конфеты, что мы вчера ели», — быстро перебил килиан. Девушка встала и пошла на кухню. «Ох, в последнее время у нас столько необычных подарков!» — вмешалась Кармен. Лаа наклонил голову в недоумении. — Она имеет в виду шлем, — пояснила Кларенс, — который передал мне и Нику от твоей мамы. — Шлем? — удивился Лаа. — Дома он вроде не видел ничего подобного. — Где же она его прятала? — Когда мне было семь или восемь, по приказу Массиаса обыскивали все дома и уничтожали предметы, хоть как-то связанные с периодом колонизации. Киллиан моргнул и произнес, что-то похожее было и здесь. По распоряжению нашего диктатора франко говорить о вине было запрещено, и так продолжалось до самого конца семидесятых. Мы не знали, что за ужасы там творятся после деколонизации. — Все было настолько плохо, Лаа, — мягко спросила карман К счастью, я был маленьким и, конечно, ничего не помню. Но да, времена были ужасные. Репрессии, притеснения и даже убийство сотен людей. Массиас, он был безумен. Вернулась Даниэла с конфетами, села за стол, а молодой человек продолжил. «Наш президент не получил хорошего образования, и его раздражали умные люди». Была такая книга «История и география экваториальной Гвинеи». Ее написали монахи Ордена Святого Сердца. Так вот, если у кого-то эту книгу находили, человек мог поплатиться головой. На Испанию и испанцев лились потоки грязи, хотя от Испании Гвинея получала экономическую помощь. Когда появились памфлеты, обвинявшие Масиаса в массовых убийствах, он конфисковал все печатные станки. На улицах горели костры из книг, как было у вас в Средневековье. Он отозвал всех студентов-стипендиатов из Испании, а когда те вернулись, многих из них убил. Самое слово «интеллектуал» было под запретом. Остров захватили фанги из континентальной части страны, и это он снабдил их оружием. Мы сегодня отмечаем Рождество. Так вот, Массиас запретил католицизм. а вместе с ним и местные культы. Нельзя было совершать паломничество к великому Мариму в долине Мока. Лао потер глаза. А что еще можно ожидать от человека, который открыто восхвалял Гитлера? Повисла тишина. — Но ведь Массиас победил на демократических выборах? — спросил Хакоба. — Он был великим манипулятором, — отозвался Киллиан. постоянно мелькал на телевидении и знал, как завоевать сердца людей. Достаточно было пообещать вернуть черным то, что им раньше принадлежало. Испанцы доверили остров не тому человеку, когда уходили. Вздохнув, пояснила: "И сколько же длился этот кошмар?" спросила Даниэла, пожирая его глазами. 11 лет, с 68 по 79. -й. «Я как раз тогда родилась», — сообщила Даниэла, и Лаа быстро подсчитал в уме. Девушка оказалась еще моложе, чем он предполагал. Представь, Даниэла, он вселял такой ужас в сердца местных жителей, что ни один мужчина не желал идти в расстрельную команду, когда его приговорили к смерти. Чтобы привести приговор в исполнение, пришлось нанимать марокканцев. Он придвинулся ближе и понизил голос. Легенда гласит, что Массиас убил всех любовников одной из своих жен, а когда его самого поставили к стенке, он развел руки за спиной ладонями вниз, как будто пытался взлететь. Даниэла вздрогнула, а Кларенс коснулась ожерелья, которое повязал ей и Нико. Чтобы разрядить обстановку, она сказала, «Пожалуй, хватит об этом. У нас еще Ла не получил подарки». Она достала из пакета фетровую шляпу, пару перчаток в тон и экземпляр недавно изданной книги "Гвинея на Посолобинском". Эту книгу написал испанец, пояснила она. Он рассказывает о людях, которые жили в Гвинее в колониальный период. Конечно, в ней отражён только один взгляд со стороны белых, но история может тебя заинтересовать. Кларенс замялась. Может, не стоило ему дарить эту книгу? Но потом воскликнула: А еще в ней есть фото Хакоба и килиана Спасибо, — поблагодарил Ла. Мне и в самом деле будет интересно. Он раскрыл книгу и принялся листать страницы, вглядываясь в фотографии. Белые, как правило, снимались в светлых костюмах и неизменных пробковых шлемах, иногда с ружьями, иногда с мачете, вседовольные и улыбчивые. Черные в потрепанной одежде — Лица испуганные. На групповых фотографиях чернокожие мужчины сидели в ногах у белых, на одной из них белый положил руку на голову чернокожему, как будто собаки, — с горечью подумал Лаа. Он попытался воскресить в памяти детские воспоминания, но так и не смог ничего припомнить. Похоже, он был слишком мал. Может, у Иника получится что-то узнать. Киллиан и Хакоба стали рассказывать о Санто-Исабель, о красивых домах вроде Каса-Мальо на бывшей Авенида-Алонсо-13, об автомобилях того времени, вспомнили названия судов, входивших в гавань Плюс-Ультра, домина Сеудат-де-Кадис, Фернандо-По, Сеудат-де-Севилья. У Киллиана перехватило дух Суидат-де-Севилья, Комфортабельный корабль в середине семидесятых встал в док на ремонт, потом снова плавал, но над ним словно злой рог навис. Он дважды горел, попал в жесточайший шторм, и все же после семидесяти шести лет службы все еще был на плаву. Не похожи ли их судьбы? Он покачал головой и вздохнул. «Как же все поменялось!» А мне все кажется, что мы вернулись с Фернандо-По совсем недавно, хотя теперь и остров по-другому называется. — Бьёко, — проговорил он, словно пробуя слово на вкус. — Ну, — сказал вдруг Хакоба, — поменялось не к лучшему. — То есть, — повернулся к нему Лаа. Хакоба глотнул кофе, вытер рот салфеткой и сурово взглянул на него. в наши дни С острова вывозили по пятьдесят тысяч тонн какао, причем большую часть из сампаки. А сейчас... Он покосился на брата. Три с половиной тысячи. Все знают, что с тех пор, как мы ушли из Гвинеи, страна так и не поднялась. Он поднял глаза на Лаа. Вы живете гораздо хуже, чем сорок лет назад. Или не так? Хакоба... Голос Лаа был очень тихим. Гвинея не так давно получила независимость и пытается встать на ноги после сотен лет притеснений. «Что значит притеснений?» Хакоба наклонился к нему. «А кто принес вам культуру, дал образование? Вы должны сказать спасибо, что мы вывели вас из джунглей!» «Папа!» — гневно воскликнула Кларенс — а Кармен, предостерегающий, положила руку на бедро мужа. Ла выпрямился в кресле. — Я скажу вам две вещи, Хакоба. Теперь он говорил уверенно. Во-первых, у нас не было выбора, принимать вашу культуру или нет. Во-вторых, в отличие от испанских колонизаторов, гвинейские конкистадоры не смешивали свою кровь с нашей. Киллиан молчал. Хакоба открыл было рот, чтобы возразить, но Лаа вскинул руки. — Не читайте мне лекции о колонизации, Хакоба. — По цвету моей кожи не нетрудно догадаться, что мой отец белый. Им мог быть любой из вас. Повисла неловкая пауза. Кларенс опустила голову, ее глаза наполнились слезами. Если существует хоть малейшая возможность, что ла ее сводный брат... Такая ситуация не самая лучшая для знакомства с биологическим отцом. Хакоба повел себя грубо, и его нельзя оправдать. Почему он не может вести себя так, как Киллиан? Даниэла погладила Лаа по плечу, и тот ответил грустным взглядом. Его сердце ранили, и эта тема была не из тех, которую он готов был обсуждать за столом. «Лаа», — тепло заговорила девушка, — Это трудно. Даже сейчас, не понимая этого, мы связаны. Нас оплетают сети политических, экономических, культурных интересов. Просто время иное. И в этом вся Даниэла, — подумала Кларенс. Как же я ее люблю! Простите, что сорвался, — произнесла, взглянув на Кармен. Та махнула рукой и улыбнулась. Она уже давно привыкла к бурным дискуссиям, инициатором которых был ее муж. «Для меня колонизация равносильна изнасилованию», — сказала Даниэла. «Насильник всегда может заявить, что женщина сама захотела, и он просто сделал ей одолжение». Все замерли, а девушка опустила голову, устыдившись своей откровенности. Кларенс поднялась и начала убирать тарелки со стола. Хакоба сидел и смотрел в одну точку, Киллиан нервно постукивал пальцами по столу, а Кармен принялась листать подаренную Лаа книгу рецептов. — Ладно, — наконец произнес килиан оставим сложные темы. — Расскажи лучше, как ты оказался в Калифорнии, — обратился он к Лаа. — Думаю, благодаря дедушке. Задумчиво, поглаживая подбородок, ответил молодой человек. Он настаивал, чтобы мы, его потомки, хорошо учились. Постоянно твердил, как это важно. Моего брата и Нико это страшно раздражало. У него на все свое мнение. — Одет! — Ла погрозил пальцем и произнес, подражая старческому голосу. — Самую умную вещь!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 солнце и снег слепили глаза. Лаа, Кларенс и Даниэла отправились покататься на лыжах. Для ла это было в диковинку. Даниэла старательно инструктировала его, но поставить парня на лыжи так и не удалось. Нападавшись, он сказал, что лучше пойдет попить кофе, и Даниэла, конечно же, поддержала его. Кларенс с изумлением наблюдала за ними. Маленькая Даниэла и высокий стройный Лаа, они изумительно смотрелись вместе. Сама Кларенс решила еще покататься. Теперь, когда построили подъемник, забираться наверх не составляло никакого труда. Она села в кресло, мороз пощипывал щеки, виды открывались потрясающие. Но все это не отвлекало от грустных мыслей. Этот вчерашний разговор за столом, злой выпад отца — Трудно было поверить, что Хакоба влюбился в бесилу, а потом бросил ее с маленьким ребенком на руках. И что, дядя был соучастником? Но как они могли хранить тайну столько времени? И вот, наконец, момент истины приблизился. Не потому ли она так разволновалась? Единственным способом разогнать Хандру было скатиться со склона на полной скорости, что она и сделала не без удовольствия. алла и Даниэла сидели в кафе. Лаа было приятно болтать с девушкой. Она нравилась ему все больше и больше. Даниэла держала чашку обеими руками, чтобы согреться, и дула на кофе, как ребенок. Это смешило. Когда она что-то говорила, ее глаза загорались. Девушка была очень эмоциональной. С Кларенс они были совершенно не похожи. Ну, разве что чуть-чуть, все же сестры. Даниэла, как и мать Кларенс, ухитрялась создавать вокруг уютную обстановку, то, что молодому человеку больше всего нравилось. — Что происходит? Они ведь только встретились. — Ты какой-то тихий, — посмотрела на него Даниэла. — Тебя так утомил первый опыт катания на лыжах? — Да уж, лыжи точно не моё засмеялся Лаа. — Еще и ботинки жмут. — Не обманывай, мы нашли твой размер. «Хочешь еще кофе?» — спросил он, поднимаясь. «А ты донесешь?» Медленно переставляя ноги, как будто к ним привязаны камни, нарочито балансируя руками, ла двинулся к стойке. Даниэла веселилась, наблюдая за ним. Ей было хорошо в обществе этого парня. «Слишком хорошо!» Она закусила губу. «У Кларенс гораздо больше прав на него». но тогда почему сестра так легко отпустила их? Даниэла не знала, что и думать. Кларенс и Лаа вели себя так, будто они друзья, возможно, самые лучшие, но они не держались за руки и не обменивались страстными взглядами. Скорее всего, сестра влюбилась в молодого человека, а он в нее нет, — вернулась она к своей мысли. Но если их не связывают отношения, почему он согласился погостить у них несколько дней? Впрочем, парень мог не знать, что Кларенс просто ждет удачного момента. С какой стороны ни взгляни, все слишком запутано. Даниэла чувствовала непонятное томление. Это был плохой знак. Ла поставил кофе на стол, насыпал в свою чашку сахар, потом спросил, «Тебе нравится жить в Посолобино?» — Конечно, — ответила девушка, — смотри, какая здесь красота. Если он не перестанет на меня пялиться, мои щеки лопнут. А тебе где больше нравится жить? Ты себя кем ощущаешь? — Даже и не знаю, как сказать, — Ла помешал ложечкой в чашке. — Я и Буби, и гвинеец, и африканец, и немного испанец по отцу, которого не знаю, а теперь еще и американец. Мне мой остров очень нравится. — Но что тебе ближе всего? — Послушай, Даниэла, — он склонил голову на бок, — как, по-твоему, должен чувствовать себя черный в окружении стольких белых? А на острове я недостаточно черный. — Вы еще не соскучились без меня? — прервала их разговор раскрасневшаяся Кларенс. Взглянув на часы, они осознали, что проговорили больше часа, и впервые в жизни Даниэла была не рада сестре. — Ну, ла! Готов ко второй попытке! Парень шутливо схватился за руку Даниэлы. — Ради бога, нет! Не позволяй ей меня мучить! — вскричал он. — Не волнуйся! — засмеялась девушка. — Я не дам тебя в обиду! — Так-так! — подумала Кларенс. — Глаза моей дорогой сестренки сияют. Коварные духи! Неужто Лаа был предназначен Даниэле? Когда они выходили из кафе, произошло непредвиденное. Лаа поскользнулся на ступеньках и полетел на снег, увлекая за собой Кларенс. Она упала на него, и в это мгновение солнечный зайчик высветил зеленые искорки в его глазах. У девушки перехватило дыхание. Теперь все стало ясно, как день. Она вспомнила, что говорил Симон, когда они были на плантации. Он узнал ее по глазам. А теперь, когда их лица были близко-близко, она окончательно поняла, что у Ла точно такие же глаза, как у неё, как у Хакоба и Килиана, зеленые с едва заметными серыми крапинками. Она чуть не расплакалась от радости и облегчения, но и от страха перед своим открытием. Теперь она знала, что искала на острове именно Ла, и в глубине сердца ей было стыдно, что она, дочь человека, когда-то бросившего своего ребенка, лишив законного места на семейном древе.